Восемьдесят третье. Гуру. Вот почему так много званых, и так мало избранных. Видя мудрость и силу великого духа, каждый хочет к нему приобщиться и отвечает на зов. Но тернист путь и долог, и испытания тяжкие. Ведь приходится идти тропою проложенной позвавшим то есть в той или иной степени проходить то, через что прошел он. И вот тут земные и надземные вступают в борьбу за власть над сознанием, и результат борьбы определит, станет ли позванный победителем или побежденным.